Шесланцев. Грош цена. Рассказ. Читает Павел Половов. Федор Трифонов был ничем не примечательной личностью, но заурядным человеком его тоже назвать было нельзя. В своем подсороковнике Он сохранил достаточно подросткового и даже детского простодушия. И можно сказать, что он до сих пор как следует не повзрослел. Худая собака до старости щенок. Он слегка обижался на такие заглазные слова в свой адрес. И было странно порой ощущать себя пацаном с сидеющими висками. С женой Екатериной он жил сносно. Играл вечерами в шашки с сыном-третьеклассником, и супруга их обоих называла мальчиками, когда просила в чем-нибудь помочь по хозяйству или провозглашала время ужина. Переходить сразу из стадии юноши бледного в мужичка, потрепанного жизнью, было неприятно. Но быть мужиком, сильным, принимающим решение ударом кулака, По столу удавалось редко. Муж – голова, а жена – шея. Эта народная пошлость еще со свадьбы сидела в сознании и воплощалась в жизнь. Впрочем, такая семейная субординация вполне устраивала Федора. Кстати, шея в последнее время все чаще начала побаливать. Видимо, уже стали изнашиваться суставы. Спортом Фёдор никаким не занимался. Считал это глупостями, пустой тратой времени. А работа-то была все сидячая. Он искал, словно блох в шевелюре, ошибки в газетных полосах. И назывался, согласно штатному расписанию, корректором. Было в этом слове что-то бездушное. Будто Фёдор превращался в некий прибор. Карандаш, текстовый редактор в компьютере. Его охватывала тоска, когда он читал. В рамках заседания были рассмотрены ряд актуальных вопросов, затрагивающих систему жилищно-коммунального хозяйства. Заместитель директора муниципального предприятия «Рога и копыта сервис» Иван Иванович Ростокойтов отметил, что в исполнение поручения главы администрации будут приложены все усилия для обеспечения... Опять журналисты не напрягались. Пресс-релиз передрали, а мне и тут тухлятину вычитывать, думал Федор. Корректор Трифонов приводил тексты в опрятный вид, делал их удобочитаемыми. Но обычно он был просто беспристрастным постановщиком либо расстановщиком запятых, потому что рассудил, что его труд особенно творческий, должен оплачиваться лучше. А повышать скромную зарплату сотруднику заволжского вестника Трифонову никто не собирался. Надо сказать, что наш герой вовсе героем не был. Скромник, он всегда чувствовал себя неуютно, когда в общественном транспорте, а в городе Ян это были в основном маршрутки, он сидел а затем в салоне появлялась девушка-женщина-бабушка. Его охватывало состояние томительного неудобства, полустыда. Хотелось встать, уступить место, но именно своим вставанием и обращением он боялся обидеть пассажирок. Оставалось сделать вид, что погружен в свои мысли, в смартфон, в едущий за оконный пейзаж, унылый, надоевший, изученный за многие годы до каждого куста дерева и столба. Каждый день. Каждый день. Поэтому он взял за привычку вообще не садиться. Потому что все равно на следующих остановках обязательно войдет кто-то более достойный, противоположного пола или преклонного возраста. В последние пять лет... Мечты свои он подгонял под зарплату. Каждый раз он хотел побывать в Африке и взобраться на Килиманджаро. Но из года в год деньги уходили в песок Приволжского пляжа и чернозем своего дачного участка. Приходилось сажать помидоры, огурцы, морковку, всякие кабачки, собирать яблоки а потом консервировать, консервировать и консервировать. Благо в гараже есть большой погреб. Что делать? Так получается меньше денег оставлять в продуктовом магазине. И чем дальше, тем явственней понимал Фёдор. Больше не будет в жизни значительных изменений к лучшему. Не будет чудес, не будет богатства не будет снежной африканской вершины. Впрочем, было у Федора одно увлечение, за которое его уважали немногочисленные, но постоянные друзья. Неизвестно почему, но он тяготел к старым вещам. Жена всегда их норовила выбросить, а Федору все было жалко. И слава обстоятельствам, был у него собственный храм сохраненного времени, прибежище вещей пенсионеров, вещей бодрячков, вещей доходяг В миру это уютное место называлось обыденным словом «гараж». Федор же именовал его «келья». Только там он обретал душевное равновесие среди вселенского БУ. Приходили друзья и сидели, выпивали и закусывали, обсуждая самое важное, самое злободневное, самое тревожное. Как будет выглядеть человек через пять тысяч лет? Наверное, лысый, маленький, с огромной башкой, с органами-запчастями, а половых признаков вообще не будет. И каждый будет кто во что гораст, людишки-конструкторы. Были ли американцы на Луне, Или это все телекартинка? В каком году будет колонизирован Марс? Какие колесные диски для наших дорог лучше? Литые или штампованные? Когда начнут вживлять чипы для всеобщей тоталитарной слежки? Когда вымрут русские? Иногда неспешные разговоры выливались в жаркие споры, особенно когда дело касалось политики. Но обычно темы были космического масштаба. Их и навевал гараж-музей. Гараж-обитель. Куда женщинам? А значит, в суете и нервам путь был заказан. Здесь не было тиранов-начальников, самодуров-чиновников. Можно было спуститься в погреб. Пусть холодный, но полный вкусных ништяков. Соленых помидорчиков, огурчиков, рыжечков, кабачковой икры. Там же в кромешной тьме притаилась бутыль с ароматным хлебным самогоном, Которым снабжал Федора друг Серега. Господи, как хорошо, что есть этот гараж, место, Куда можно уйти, сбежать, схорониться, уединиться, Побыть с собой, посидеть с друзьями, посидеть просто так, Без пользы, без толку, щедро транжиря время. Вот что тает, словно арктические льды, Вырубается, словно тропические леса, Утекает в небытие сквозь пальцы — Словно чистая пресная вода. Осыпается, словно свободное время вымирает, Как орангутанги и панды. Это возможность быть собой. Говорить, что думаешь, что чувствуешь, Пить, что захочешь, и петь, что вздумается. Употреблять любые слова в любых формах и конфигурациях, И не постучать соседи в стенку, И не заворчит благоверное, и не поставит на вид вышестоящий. Ну и пусть, что машины пока нет. Этот гараж не для автомобиля. Этот гараж для людей. Старых, добрых. А еще для вещей. Тоже старых, добрых. Рука не поднималась отправить в небытие советский приемник-океан, который до сих пор работал, хрипел, искал на разных частотах станции. Они и вещать давно перестали, а стрелочка океана все равно норовила их найти, эти затонувшие радиомиры. Стоит пощелкать переключателем почти таким же, как на газовых плитах, вытащить телескопическую антенну, покрутить настройки и поймать что-нибудь этакое, ретро, рок, джаз какой-нибудь. Ну как можно выбросить такую, как говорил Трифонов, шарманку, если еще подростком в конце 80-х он вылавливал в общем шуме BBC, «Голос Америки», «Радио Свобода» и прочую буржуйскую пропаганду. Ну и пусть Екатерина ворчит дескать нужно тебе больное старье оно дескать сохраняет отрицательную энергию а вот ты ничего не отрицательную это воспоминание это кряхтя еще живет функционирует вещи сделанные не в китае старые кони которые не портят борозды. пенсионеры инженеры то еще закалки на оборонном заводе Которые дают фору молодым менеджерам. А как можно выбросить самовар? Да, чай из него не попьешь. Сапогом парни погоняешь. Но каков, пузат, важен, с затейливыми ручками. Достоин того, чтобы просто стоять и красоваться. Ну и пусть стоит». В него Федор наливал теперь напитки покрепче. И пить их из самовара стало почти ритуалом. А эти советские подстаканники, одним своим видом навивающие поездовые или поездатые мысли. Стук колес, запах постельного белья, полустанки, станции, города, дорога, дорога, дорога. С этими подстаканниками с этими граненными классическими стаканами и чай с особенным железнодорожным вкусом. Старенький диван, продавленный, потертый, но все еще зовущий присесть, прилечь, прислониться. Шахматы, играть в которые особое удовольствие, деревянные, увесистые, Большие. Такими не то что мат поставить, их просто двигать приятно. Да, можно тыкать в экран, но электронные и компьютерные шахматы – это все равно, что резиновая женщина. Федор никогда, конечно, не имел дела с резиновой женщиной, но она прочно стала для него символом всего поддельного, новаторского, бездушно штампованного массового. И пусть иногда друзья во время их посиделок убеждали его, что в будущем технологии станут столь совершенны, что любую представительницу прекрасного пола можно будет купить, и магазинные будут в сто раз лучше. Федор в этом вопросе также оставался неотступно старомоден. «Нет, ты представь!» – говорил ему как то Серега, затягиваясь трубочкой, которая тоже, в отличие от сигарет, добавляла камерности в гаражное бытие. «Пройдет время, все будем себе баб покупать с индивидуальным набором функций, с изменяемыми формами, прическами, этокий кухонный комбайн, с которым и спать можно, и поговорить по душам». Мысль о поговорить по душам с комбайном вызывала общий смех. А главное, не выносит мозг, не пилит. Молчит. Молчит, благодать-то какая, воодушевлялся бородатый Люха. Нет этого. Когда полочку повесишь? Где шлялся? Опять у Федьки в гараже зависали? Главное, надоело, выключил. Продолжал заглядывать в светлое будущее Серега. А совсем настоиграла. Пошел, новую купил, или там в лизинг взял, а приходишь в магазин, обиженный такой, оформляешь возврат со словами: Вы че мне стерву подсунули? Ну вы ж сами просили, поестественнее, понатуральнее. Ну не настолько же! «А вы в настройках регулировали такие параметры, как взбалмошность, обидчивость?» «А сразу по умолчанию нельзя выставить, чтобы нормальная была?» «Ну, это вам надо модель попроще, чтобы только по дому работала и чтобы симулировала удовольствие». «Как так симулировала? Пусть по-настоящему. Это невозможно, это же робот». Изображал воображаемый диалог на разные голоса Илья. А у меня и сейчас робот. Со всеми функциями. Такая вот мне досталась дорогая модель. С комическим трагизмом заключал Серега. Снова раскатистый хохот. Сомкнулись антикварные кружки. загрустели соленые огурчики. А я вот с машиной не смог бы. — признался Федя. — Ну и сиди со своим самоваром, — скаламбурил Серега. Федор встал, обнял самовар, поцеловал его, подставил кружку, открыл краник. Все гаражи в чем-то похожи. Это форма, а вот чем ее заполнить — вопрос личный. Кто-то в гаражном кооперативе использовал свой бокс, Просто, чтобы ставить машину на зиму. Кто-то, как погреб, хранил там картошку, морковку, капусту, банки. Некий ушлый мужичонка оборудовал у себя в гараже обогреваемое любовное ложе. Романтически его обставил цветочки, свечи и водил туда разных фурий. Ехидн, валькирий и прочих наяд. То-то его жена удивлялась, почему его новая иномарка так часто ломается. Была в кооперативе и гараж-мастерская. Его хозяин поставил столярный станок и мастерил стулья, столики, тумбочки, тем самым нанося непоправимый вред государству, уклоняясь от налогов, проверок и прочих административных прелестей российской действительности. А вот через семь боксов от гаража Федора вообще бодяжили левый алкоголь, лепили на бутылке этикетки дорогого коньяка виски и водки. Иногда по ночам к этому гаражу подъезжала грузовая газель. Водка делалась простым разбавлением водой из ближайшей колонки. Коньяк производили куда более сложным способом. В уже готовую водку для насыщенного цвета добавлялся самый дерьмовый чай. А для неповторимого аромата – опилки, позаимственные у мужика уклониста от налогов. Это все настаивалось пару недель, после чего растекалось убивать нетребовательных алкающих сограждан. А вот Федор в гараже спасался, как монах, хотя его отшельничество случалось только по выходным. Спасался он, как правило, с братьей, но порой и Бизоной. А еще в гараже Трифонова нашли приют старые письма, деревянные ящики от посылок, многочисленные книги и литературные журналы, Новый мир, Нева, Юность. Когда-то в Перестройку в них печатали много чего хорошего. К электронным и аудиокнигам Федор так и не приучился. А вот почитать он иногда любил, но так, чтобы не мешал никто, не отвлекал. Поэтому гараж стал не только кельей и баром, но и библиотекой. Там же в последнее время он начал подписывать небольшие рассказики, которые с неохотой брал в печать местный литературный вестник». Благо, профессиональная грамотность позволяла Федору выдавать на гора вполне приличные тексты. Из скромности он не называл их рассказами, он так и говорил тексты. В гараже он написал о мальчике, который в первый раз выудил в реке рыбу, чему сначала был очень рад а потом не смог видеть, как рыба задыхается, корчится, бьет хвостом, как потом не мог эту рыбу есть, а потом она ему снилась, он просил у нее прощения. Рыба его так и не простила, и он сначала стал еще больше молчать, а потом и вовсе онемел. Однажды он разгромил рыбный ларек на рынке, после чего получил условный срок. А еще ему казалось, что у всех людей вокруг рыбьи глаза. Редактор лид-журнала, напоминающий седого крота, этот рассказ взял в печать со скрипом, сказав «Что-то у вас, Федор Петрович, все как-то мрачно». Так, конечно, читать увлекательно, но есть проблематика кризиса гуманизма современного общества. Некий надрыв, так сказать. Но давайте в следующий раз что-нибудь более, так сказать, жизнеутверждающее. А то наше руководство прочтет и бюджет нам порежет, так сказать... Где мол лучезарность жизни, где вздохи на скамейке, объятия ветра, трели соловья? а тут тебе ни трелей, ни любви. Рыба какая-то, так сказать, запхмуныне. Федор пообещал исправиться, но художественная правда взяла верх. Через месяц он принес Крату маленькую повестушку в которой описана деградация алкоголика Павлуши. Сначала он молод и беспечен, веселые застолья, смешные ситуации, удалые авантюры. Потом залить в себя спирт становится главной целью в жизни. Персонаж теряет девушку, стремительно старится, ломает себе челюсть, падая с мотоцикла. И в итоге превращается в тупое, злое, покалеченное животное. Пропивает свою квартиру. В финале он погибает, раздавленный в подворотне, случайно, во сне, грузовиком. А в это время ему снится. Он маленький играет в дворе их дома со своей двоюродной сестренкой. Они смеются, мама зовет их домой ужинать. Сестренка убежала, дверь за ней захлопнулась. А Павлуша войти домой не может. Изнутри скрипнул Засов. «Мама, впусти меня!» — кричит он, задрав голову. «Я пить хочу!» «Не пущу! Ты уже все в доме выпил!» Откликнулась мать чужим голосом. Тут Павлуш споткнулся о шланг. «А в шланге-то водка, водка!» «И упал, и на него свалилось гнившее дерево, из-под которого выбраться уже не было сил». «Так-то написано талантливо. Но почему опять, так сказать, такая безнадега?» «Бормотал редактор Крот. Напиши, что он в итоге раскаялся, пошел в церковь, там э, случилось чудо, и что он излечился». А в таком виде я напечатать не могу. Нет, так сказать, катарсиса, позитива. Федор ничего переделывать не стал и отложил это прозаическое творение в долгий ящик. На этот раз компания была... Тоже вполне классическое. Фёдор, Серега и Илья. Повод для сбора тоже был классический. Всех задолбала работа. Радовала суббота. Перед входом в гараж томились и румянились шашлычки. Погреб был проинспектирован на предмет наличия банок. С консервированиями. На столе в ожидании сгруппировались пластиковые тарелки, звонкие стеклянные стопки, коробка томатного сока. Самовар был заполнен настойкой на хрене, из-за чего Серега окрестил этот сбор друзей хреновым собранием. Вот что я вам расскажу, побратимы, члены тайного ордена прибухатов выходного дня, начал Федор. Иду я на днях по нашей центральной улице после вычетки полос. Устал, глаза утомились, иду, никого не трогаю. Внутри тоска, потому что денежки на исходе а зарплата только через неделю. В понедельник срок внесения по кредиту. В общем, задница. И тут меня окликают два молодых человека южной национальности. Где, говорят, ближайший антикварный магазин? Ну, я антикварный маленько знаю... «На улице Карла Маркса, — говорю, — есть». А они, «Брат Верючай, работали тут, начальник кинул, денег не заплатил, ехать домой не на что, до отхода автобуса два часа». И показывают монеты. Четыре штуки. Старинные. «Вот, — говорят, — нашли при разбор старых домов во Владимирской области». В ломбард сдавать? Не примут? Нет российского паспорта. А я, сами знаете, падок на все эти овейные истории штучки. Глянул, ё-моё, а там рубли и полтина 1743 года. Деньги периода императрицы Елизаветы. А они ещё такие. Брат... Монеты серебряные, а зачем они нам? На них билет на автобус не купишь. Подержал я их в руке и, как под цыганским гипнозом, говорю. Сколько? Четыреста рублей, а у меня в кармане всего четыреста пятьдесят. Последние. Вот, думаю, мне счастье привалило. Серебряные монеты... Почти за так можно взять. А денег, как назло, хренушки. Да что ж я за нищеброд за такой? В нас похвал вскружилась голова, Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Саркастически заметил Серега и хрустнул огурцом. А звонок другу не судьба была сделать. — спросил практичный Илья и потянулся к самоварному кранику. «Так вот», — продолжил Федор, — «давай, говорю, монету одну куплю за триста рублей». Один из плутовок помялся, типа сложно, от сердца отрывает, но согласился. «Давай!» «Это я еще и торговался!» Иду, монета увесистая, карман прям прожигает. Добрался до интернета, смотрю, за такие монеты дают на аукционах тысячу долларов. Тысячу триста, полторы. Тут уж у меня точно голова вскружилась. Еще сильнее я пожалел, что упустил такой... Супер шанс, который дается свыше, да еще раз в жизни. Надо, думаю, было все четыре брать. Быстренько занять у кого-нибудь. Да хоть бы у вас вот. Потом бы прибыль поделили. И не позвонил таки. Мы б тебе мозги вправили, сказал Илья. Я сам обманул рад, вздохнул Трифонов. Ну, жене ничего не сказал, а на работе у журналистов спрашиваю, сколько может такая монет стоить? А мне, ну-ка, ага, не серебро это нифига, а откуда? Так, мол, и так. Э, дурачин ты, простофиля, это китайцы делают весьма качественные копии этих монет, а кто Кто-то вроде таджиков придумали вот такую вот легенду про Владимирскую область, гада начальника и срочный автобус. И ведь срабатывает. И ведь верим. После всех МММ, после всех микрозаймов, наперстков, суперпылесосов, после всех лохотронов, смс-ок про аварию, после всего. Верим. Ну что ж мы за народ такой, богоизбранный или ущербный, не пойму. Ты за весь народ не говори, пробурчал Серега. Извини, конечно, но если ты дурак, это еще не значит, что ты богоизбранный. И все, продолжал Федор, старинная серебряная монета, Превратилась в обычную железячку, Которой грош цена. Вожделенная иномарка в тыкву. Хрустальные рюманделии в алюминиевые кружки. Нефтегазовые акции в коммунальные счета за квартиру. птица Абламинга распростерла надо мной свои крыла. Включилась губозакаточная мегамашина и закатала меня вместе с губами целиком. А как я размечтался, куплю Артемке велосипед, жене шубу, не знаю зачем она ей, но куплю, съезжу в Африку. Представляете, как это страшно прожить всю жизнь? И никогда не взобраться на Килиманджаро. Страшно, серьезно сказал Серега. Звездец, как страшно, вторил Илья. Помолчали. Издали доносилась помесь звуков. Шумящий поезд, чириканье воробьев, Подъехавший за новым алкогольным пойлом фургончик. Федор вытащил монету из кармана и приложил ее к глазу. Теперь из него смотрел профиль российской императрицы Елизаветы Петровны. Казалось, она подмигнула друзьям. Размечтался одноглазый, подытожил свое печальное повествование Трифонов. А ты вот что, Федя? Съел медведя. Подал голос Серега. Ты об этом рассказ напиши. И считай, что купил сюжет за 300 рублей. Недорого для нормального рассказа. А это мысль. Ну, за жизнетворчество, сказал Федя. Нафиг такое жизнетворчество. Не согласился Илья. За чистую монету. — скламбурил Серега. — В смысле примем. — За то, чтобы выпить в этом составе на килиманджаро твоей хреновой настойки, — предложил Илья. А вот за это правильно воодушевился Трифонов. И троекратный перезвяк стопочек бубенцами прокатился по сумрачному но такому уютному гаражу.